Глава 34. Дуза метнулась ко мне. «Всё хорошо, Яззя?» — обеспокоенно спросила она. «Да». Я встала с пола, не дожидаясь, пока она поможет мне подняться, так как соприкасаться с жуками по-прежнему не хотелось. «Спасибо, что пришла, но лучше постарайся сделать так, чтобы Варзар ни в чем тебя не заподозрил». Отряд с листьями вернулся? «Вернулся, но почти без добычи. На них напали адские твари, и пришлось спасаться бегством», — призналась Дуза. «Я снова отправила, но...» «Ясно. Вряд ли при всем желании у них получится добыть столько, сколько нужно», — поняла я. «Эх, плохо. Сколько еще продержится моя защита?» Присмотревшись к нашей сгарам связи, я увидела, что она уже не намного толще волоска. Она еще держалась стойкой и упрямо, но. как быть? Надо придумать хоть что-нибудь. Время неумолимо утекает. Не уверена, что продержусь до завтрашнего утра. А потом Варзар точно не упустит шанс, как можно скорее привязать меня к себе и забрать мой дар я снова попробовала возвать к дару и снова не ощутила абсолютно ничего неожиданно на балконе раздался легкий шум точно совсем забыла я поманив за собой дузу вышла на балкон и тихонько позвала эй русалка покажись дуза с недоумением обернулась ко мне а потом изумленно зажужжала перила внезапно ожили И зашевелились, а от каменной стены отделилась знакомая черная голова. Ого! Я вдруг поняла, что русалка растянулась почти на весь балкон, но теперь она так искусно сливалась с поверхностью, что позавидовал бы любой хамелеон. Как и говорили коротышки, с каждым перерождением и восстановлением она менялась, приобретая новые свойства чтобы эффективнее противостоять врагу получается варзар стоял прямо возле нее и совершенно ничего не заметил а сейчас он наверняка будет искать ее где то внизу тогда как она все это время преспокойно сидит на балконе ну привет дружище ведь вряд ли ты можешь говорить обратилась я к ней русалка мотнула большой жуткой головой А в моем разуме вдруг возникла отчетливая картинка, как она ползет, вытянувшись вдоль стены к балкону, а потом, почувствовав мой безмолвный вопль о помощи, прорывается в комнату и стреляет жижей в варзара. «Ого! Значит, ты общаешься с помощью мысленных образов?» — впечатлилась я. «Здорово! Спасибо тебе за помощь. Не знаю, что было бы...» если бы ты не вмешалась. Одно из щупалец протянулось ко мне и аккуратно похлопало по плечу. Да уж таких союзников у меня еще не было. Вот только как ее использовать? Бросить прямой вызов Варзару она не может. Он тут же испепелит ее так, что ни одного щупальца не останется, ведь он тоже понял, с кем имеет дело. Щупальца у нее мощные, а еще. Судя по недавнемысленной картинке, она могла вытягиваться так, что при желании достала бы отсюда до земли и без труда ползать по стенам. Будь я способна выдерживать местный климат, эта русалка могла бы, уцепившись за перила, обвить меня за талию щупальцами и аккуратно спустить вниз. По крайней мере, именно такую картинку я от нее получила в следующий момент. Она совершенно определенно показывала мне, Как я могла бы сбежать? «Не выйдет, <къем> подружка», — сказала я жуткому черному лицу с возбужденно шевелящимися волосами отростками. «Внизу адские псы, но, главное, я совершенно не приспособлена к местному климату. Однако я учту, что тебе по силам спустить меня вниз. Может, тебе что-нибудь нужно? Еда или вода? Дуза достанет?» Русалка не стала ничего просить. Она еще раз аккуратно хлопнула меня по плечу и снова слилась со стеной и перилами, дав понять, что не собирается никуда уходить. Что ж, пусть. Такой союзник лишним определенно не будет. В случае чего она снова сможет отвлечь на себя Варзара, если он опять попытается прорвать мою уже и так истончившуюся защиту. Мы с Дузой вернулись в комнату. И все таки интересно, что грохотало в замке? Задумчиво глянула на неё я. В тронном зале взорвалась колонна. Я оставила там жуков, чтобы следить за ворзаром. Мудрое решение, признала я. Но взорвалась колонна? С чего бы ей вообще взрываться? «Из-за меня!» — прошелестело что-то рядом. Мы с Дузой дружно обернулись и замерли, с изумлением рассматривая удивительнейшее существо, сидящее на комоде. Больше всего он походил на маленького умильного лиса, весьма упитанного, но состоящего из... пламени. «Ты еще кто?» — обалдев, уточнила я. В проеме балконной двери... Замаячила голова обеспокоенной русалки, которая явно каким-то образом уловила мои эмоции. «Твоя магия призвала меня к жизни», — пояснило существо. Его голос чем-то напоминал потрескивание поленьев в камине. «Я искупался в твоем чае и обрел сознание». «Что? Ох, только не говори, что ты...» «Та самая ожившая слюна из тронного зала Люцифера!» Он умильно закивал, обернувшись полыхающим хвостиком. «Ну дела!» «Нет, я видела, что слюна ожила, но совершенно не ожидала того, что она меня найдет. «А почему ты выглядишь как лис?» «Я могу принять любую форму» но в твоем подсознании есть изображения вот этих существ, и они тебе нравятся. Мне тоже понравились». «Угу, ясненько. Выходит, раз я при обращении не назначила ему конкретную форму, он может принять любую. Интересно. Но все же продолжим допрос. Хотелось бы знать, чего ожидать от этого изменчивого существа. «Как ты меня нашел? Ведь из тронного зала мы исчезли довольно быстро, а еще зачем подорвал колонну? И, главное, каким образом. Здесь все огнеупорное вроде бы.